«Уж не знаю, признаваться ли вам в этом кокетству, я так и знала, что вы это скажете», — заявила мисс Ати. «К виски, моя дорогая миссис Эстер». И это ее пристрастие и мой тюремщик. Когда я был в Фавориуме с ни Мюзо, не одну ночь довелось мне провести с этой парой, и частенько видел я, как они напивались вместе, да так, что роняли кружки, из которых пили».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 До тех пор, пока еще ничего не было известно о судьбе охотника и моего послания на родину, и мы с Мюзо ждали выкупа, он обращался со мной довольно сносно, позволял мне разгуливать по форту и даже выходить за его стены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 — Эх, месье Музо, — сказал я ему, — за десять тысяч ливров вы, верно, могли бы купить себе недурной участок у себя на родине, и вы их получите в виде выкупа, если дадите мне уйти. — ведь через месяц-другой вас могут перевести отсюда, и тогда прости-прощай денежки, и ваш клочок земли в Нормандии. Вам бы следовало положиться на честное слово джентльмена и порядочного человека.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 и с вишневым садиком, сакреблю, приблизительно, будьте я проклят, и даже хорошей порции рубцов, а-ля моде дю пейс, здесь по-нормански, воскликнул Мизо и всхрипнул. Такие диалоги повторялись у нас снова и снова, и Мизо то сажал меня под домашний арест, то приглашал на следующую ночь к себе ужинать и возвращался к разговору о Нормандии. Сидру и рубцам, а-ля моде де Каен, как их готовят в Кане,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 — Посмотреть сквозь пальцы на побег пленного — это не такое уж страшное преступление. Ну а деньги не одни только французы, но и представители других наций позволяли себя подкупать. Что касается меня, то я склонен простить месье Мюзо за то, что он дал мне свободу. — Угодно ли вам узнать, как все это произошло? — Вы видите, мисс Эти, не останьте я тогда в живых, как бы я мог поведать теперь обо всем этом вам. «Вот, Джордж, прошу прощения, я хотела сказать, мистер Уоррингтон, право же, я совсем не то имела в виду», — воскликнула Эстер. «Не надо просить у меня прощения, дорогая миссис Эти. Меня никогда не удивляло и не огорчало, если кому-нибудь Гарри был больше по сердцу, нежели я. Он заслуживает самой нежной привязанности со стороны любого мужчины, любой женщины. Смотрите, теперь пришла его очередь покраснеть», — сказал Джордж. «Продолжай, Джордж, расскажи им о том, как ты спасся из Дюкина», — воскликнул Гарри.